Он узнал почти все, что можно узнать о жизни в одиночестве. И что значит жить с теми, кого любишь и кто любит тебя? Это он тоже знал. Он всегда любил своих детей, но раньше не сознавал, как сильно он их любит и как это плохо, что он живет с ними врозь. Ему бы хотелось, чтобы они всегда были с ним и чтобы мать Тома до сих пор оставалась его женой. «Глупое желание», — подумал он. «С таким же успехом можно желать, чтобы тебе принадлежали все сокровища мира, и ты мог бы справедливо распоряжаться ими по своему разумению. Или чтобы ты рисовал, как Леонардо и был живописцем не хуже Питера Брейгеля. Или пользовался бы непререкаемой властью над всяким злом и умел, безошибочно распознавать его в самом начале и пресекать легко и просто чем-нибудь вроде нажатия кнопки. И ко всему тому был бы всегда здоров и жил вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. А хорошо бы все это было так, — думал Томас Хадсон в эту ночь. Хорошо бы, но невозможно. Как невозможно, чтобы дети были с тобой или чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они умерли или ушли из твоей жизни, но среди всего невозможного кое-что все-таки возможно. И прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, пока оно есть и пока все хорошо. Было много такого, что в свое время делало его счастливым. Но то, что за этот месяц дали ему эти четверо, во многом не уступало тому, что когда-то умел дать один человек, а печалиться ему пока было не о чем. Совсем не о чем было печалиться. Даже то, что он не спит, не огорчало его. А он помнил ту полосу в жизни, когда он совсем не мог спать и целые ночи лежал и думал о том, как это вышло, что он утерял всех своих сыновей, каким дураком он был. Думал обо всем том, что он делал, потому что не мог иначе, или ему казалось, что он не может иначе, и из одной гибельной ошибки впадал в другую, еще более гибельную. Но теперь это все уже прошлое, и он уже примирился с этим, и раскаяние уже не терзало его. Он был дураком, а дураков он не любил. Но это уже позади, а сейчас мальчики здесь, и они любят его, и он их любит, и пусть все будет так, как оно есть. Они пробудут с ним весь намеченный срок, а потом уедут, и тогда снова наступит одиночество. Но это будет лишь этап на пути, который минует, и они приедут опять. Если Роджер захочет остаться работать здесь, он не будет в доме один, и все будет гораздо легче. Но с Роджером никогда не знаешь, на что можно рассчитывать и чего ожидать. Думая о Роджере, он улыбнулся в ночной тишине. Он было пожалел его, но тут же подумал, что это нечестно по отношению к Роджеру, потому что Роджер не принял бы жалости. И он отогнал ее, и подмерное дыхание спящих скоро уснул и сам. Его разбудил лунный свет, добравшийся до его изголовья, и он стал думать о Роджере и о тех женщинах, с которыми у него возникали осложнения в жизни. Оба они, и он, и Роджер, вели себя с женщинами глупо и неправильно. Думать о собственных глупостях ему не хотелось, и он решил думать о глупостях Роджера. «Жалеть его я не буду», — сказал он себе, «так что ничего нечестного тут нет». У меня самого достаточно было осложнений, а потому нет ничего нечестного в том, что я думаю об осложнениях, которые были у Роджера. Со мной все это по-другому. Я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось, но об этом я больше не хочу и не стану думать. Так что, пожалуй, не стоит думать и о Роджере, Но лунный свет не давал ему уснуть. Он всегда плохо спал при Луне, и он все-таки стал думать о Роджере и о его осложнениях с женщинами, иногда серьезных, иногда смешных,